Глава 12. С отъездом Ростовцева на меня вновь навалились заботы. Я подумал, зачем мне на новом месте дело с нуля начинать, когда под руку имеется все необходимое: станки, «Да вот они, пожалуйста, лучшие в России. Опытные рабочие? Есть и такие, причем согласные отправиться в дальнюю дорогу. Плюс к ним десяток бизонов до да кучи. Обученные косметологи и девчонки-химики? Ну, этих веселушек-хохотушек у нас, похоже, уже слишком много. В общем, посчитал я затраты на дорогу, на подъемные работникам и понял, что костяк будущих заводских коллективов лучше взять с собой». а в Питере его постепенно расширять и наращивать, набирая и обучая новых рабочих. В результате в столицу приходится собирать целый караван. И пусть он по накатанной санной дороге отправляется в путь. Мы-то до Питера на почтовых всего за 30-35 дней доберемся, а караван уползти 3-4 месяца. Деятельность свою я намерен развернуть сразу в нескольких направлениях. и Естественно, поначалу станем делать все то, что уже умеем, а затем возьмемся за прокат проволоки и труб. Раз я в этой жизни связался с металлообработкой, ее и буду продвигать в первую очередь. Когда-то давным-давно один преподаватель в институте сказал мне, «Проволока — это целый мир», и он безусловно был прав. Куда не кинешь взгляд, везде она нужна. Любые провода — это проволока, пружины — это проволока. Из нее штампуют гвозди металлические сетки, скручивают канцелярские скрепки колючую проволоку. И чем дальше мир идет по пути прогресса, тем больше ему нужно проволоки. И как тут не заняться ее изготовлением? А трубы... Сейчас их производство находится в зачаточном состоянии. И говорят, где-то в Европе уже додумались до простейшей печной сварки железных труб, но в России их продолжают клепать по старинке. Те, что привозят сюда с Урала, у меня вызывают смех и слезы одновременно. То есть поле деятельности здесь не паханое. А ведь спрос на трубы огромен. Если я построю более-менее нормальный трубопрокатный завод, то озолочусь лет за пять». По предварительным расчетам, себестоимость моих сварных труб будет как минимум в два раза меньше тех, что имеются в продаже. С таким заделом, предложи я газовым и водопроводным компаниям свою продукцию, скажем, на 20% ниже рынка, то за ней выстроится очередь на годы вперед. Прибыль ожидается колоссальная. О стальных бесшовных трубах я вообще молчу. Они, насколько помню, только лет через 15 должны появиться. ха Но теперь уж с моей помощью намного раньше их мир увидит. А в дальнейшем я планирую развивать электрику с химией. Но тут уж как получится. Боюсь, на первых порах денег на реализацию всех замыслов у меня не хватит. Ой, да это не беда. После я до них все равно доберусь. Очень уж хочется за ближайшие 10-15 лет вывести электропромышленность России хотя бы на уровень начала XX века. Для меня, как человека, плотно пообщавшегося с электричеством, жизнь без него кажется порой какой-то убогой и неполноценной. Да, сперва местная экзотика со свечками была мне интересна, но за два года она успела порядком надоесть. Вечерами в домах большинства горожан потемки. В целях экономии никто здесь не зажигает по 10-20 свечей сразу. Так что с заходом солнца в городе становится темным темно и нерадостно. Заберешься поздним вечером на верхушку четырехэтажки, посмотришь по сторонам, и тоска накатывает. Разбросаны тут и там редкие огоньки в пространстве, и полный мрак городских улиц их окружает. В Красноярске всего восемь фонарных столбов, и освещают они в основном себя. Конечно, в празднике богатые горожане позволяют себе шикануть и, не считаясь расходами, устраивают в своих домах настоящую иллюминацию, но это редкое явление. Да, я помню любимое высказывание юности «Темнота друг молодежи», но как-то уж больно много кругом этой самой темноты, и все сильнее разгорается во мне желание добавить в современную действительность ярких красок. Уверен, взявшись за дело серьезно, я с моими познаниями в области электроосвещения лидирующее положение на рынке завоюю довольно быстро и потом долго смогу держать пальму первенства». Сейчас и генераторов нормальных нет, и трансформаторов, и аккумуляторов, и даже свеча Яблочкова еще не зажглась. Свеча Яблочкова — один из вариантов электрической угольной дуговой лампы, изобретенной в 1876 году Павлом Николаевичем Яблочковым. Безденежье скажется и на близкой мне теме производства оружия. Придется все оставить на уровне «делай для себя». Впрочем, если удастся напроситься на какой-нибудь государственный заказ — по закону боевое оружие в промышленных масштабах разрешается изготавливать лишь для армии и флота, то, глядишь, и представится мне возможность раскрутить свою собственную оружейную компанию. Правда, как получить заказ на военных, я пока не представляю. Дал графу Ростовцеву несколько подарочных наборов своих револьверов с просьбой в столице знакомым раздавать. Чем, черт не шутит, вдруг кого-то из высокопоставленного начальства заинтересует моя работа. Надежды мало, но... Ну, а коль не срастется ничего, стану я потихонечку охотничьи ружья да гражданские пистолетики делать. Типа тех же двухствольных Деринджеров. Спрос на них всегда был и будет. После, года и так через три, пороховой патронный завод в Питере поставлю. Надеюсь, свободные деньги у меня к тому времени уже появятся. М да, мечты-мечты. Как же далеко осуществление ваше... Полагаю, в моей ситуации единственно верным решением проблемы накопления финансовых средств является планомерное увеличение золота добычи. Ну, не грабить же питерских богатеев в самом деле. Кому-то это по сердцу, а мне вот неприятно, блин. Но и над этим тоже стоит подумать. Перераспределение неправильно нажитых богатств в мою пользу может и не облагораживает, зато весьма полезно для моего скромного бюджета. Кстати, пора старшего брательника привлекать к крупномасштабным операциям по добыче золота. Хватит ему с хищниками-золотничниками по тайге партизанить. — Гнат, да пойми ты, там даже не сотни пудов золота, а тысячи. Такое я доверить никому, кроме тебя, не могу. А самому мне на исполнение всех задумок не разорваться. — Боязно, брат. — Так не один же поедешь. Ребят наших заводских с собой возьмешь. Сам знаешь, как они кулаками махать умеют. К тому же и оружием и боеприпасами я вас обеспечу. Можешь и кого-нибудь из знакомых с собой позвать? — Поездно, брат. И не люди, аль зверьё меня пугают, а ответственность. — Ёкалэмэнэ. И что тут будешь делать, а? Ну, не ожидал я от братишки такого отношения к делу. Упёрся старшенький, как баран рогами в новые ворота. И полчаса уже сидит, набычившись, категорически отказывается возглавлять экспедицию на Амур. Главное, летом 70-го и 71-го годов поискать золотишко в Минусинском крае под началом Волынцева Нестора Андреевича. Он согласен, это бесценный опыт. А сам начальником становиться не желает ни в какую. Я уж по братски его помощи попросил. Нет, отбрыкивается. Я и на совесть давил. Ну, раз вложили мне в голову высшие силы сведения о рудах в земле лежащих, Это я напомнил ему о моей болезни на рисов и последующем якобы просветлении мозгов. То надо использовать эти сведения с пользой для людей. Ведь деньги на учебу и воспитание детишек нужны. Нет, все без толку. Хорошо, давай поступим так. Через три дня Нестор Андреевич представит мне трех кандидатов на роль руководителей поисковых партий. Ты вместе со мной и Софьей Марковной... пообщаешься с ними и приглядишься к господам горным инженерам. Двое из них в 72-м году поедут на Амур. Кто? Пока не знаю. Это решим позже. Вот под началом кого-нибудь из этих людей ты в следующем году и начнешь исследовать Минусинский край. Первый год с одним походишь, второй с другим. Осенью 71 я тому, кому ты порекомендуешь, предложу возглавить общее руководство всеми поисковыми партиями, отправляемыми на Амур. На этого выбранного тобой человека ляжет основное бремя забот о поисках и добыче золота. Ты же будешь просто моим представителем и советником в общем руководстве. Все маршруты поисков и места новых приисков я доверю только тебе. Соответственно, твоими основными задачами станут охрана сведений и современная их выдача начальникам партии. На это ты согласишься? Гнат, немного помявшись, обреченно выдавил. «На это, пожалуй, да». «Прекрасно. Значит, впереди у тебя годы учебы и, привыкай к мысли, отныне быть тебе купцом и промышленником. На Амуре нам, кроме золота, еще много чего добывать придется. И заводы мы там поставим, и железные дороги проложим. Нужно в кратчайшие сроки превратить этот дикий угол империи в цветущий край». Я продолжал говорить, но братишка на мою торжественную речугу реагировал вяло, сидел понурившись и нерадостно кивал. Не слишком ли я на него давлю? Парень явно в печали. Нужно ли ему то, что я предлагаю? Ведь он в мае всего 20 лет отпраздновал. Может, стоило дать ему плыть по течению, лишь слегка подправляя жизненный путь? Ой, не знаю, не знаю. Он умный, рассудительный. Характер, как говорилось в одном сериале из той жизни, нордически выдержанный. Учиться любит. Мои рассказы о геологии слушает с огромным интересом и, не стесняясь, переспрашивает, если что не понял. На предложение отправиться летом с поисковой партией откликнулся с восторгом. «Хм, да нет, такому человеку судьбой начертано в лидеры выйти. Не усидит он на вторых ролях. Скоро сам будет до дела рваться». Из дальнейшей беседы выяснилось, что Гнат знает, как уже следующим летом запустить в работу все прииски, зарегистрированные на мое имя. «Ты пару самых худых золотничникам отдай, да цену на пшеничку и не жадничай установи». Пшеничкой и крупкой золотничники называют рассыпное золото. «Разумеется, не ту, которую моей артели недавно выплатил, но и немалую. Тогда они с радостью и поклоном все добытое принесут тебе, да еще и благодарны останутся, а к горбачам и не подумают обращаться». Горбачи — те, кто тайно в обход хозяев скупает золото на приисках. Чаще всего скупка идет в обмен на водку, которую носят в больших коробах за спиной. Со стороны, особенно в потемках, короб напоминает горб. «Поверь, в Сибири люди, желающие работать спокойно, без оглядки на казачий розыск, в достатке имеются. О вещах ему знакомых брат говорил увлеченно. От неуверенности предшествующего разговора и следа не осталось. Похоже, он совсем отошел от моего психологического прессинга». А вот на остальные ты нижегородцев нанимай. И лучше староверов, они в работе злые. Только надо бы на загоде к ним человека посылать». Нижегородцами сибиряки сейчас называют всех старателей, пришедших из России. Это я уже знаю. А все потому, что большинство работяг на золотые прииски приходят почему-то из Нижегородской губернии. Правда, с какого бодуна именно оттуда, никто объяснить не может. Так уж и сложилось. И «Я подскажу, кого послать». «Гнат не иначе как для форсу выдержал небольшую паузу. Старосту нашего Кузьму Алексеевича, он еще не уехал до дому, обретается у начальника твоей угольной копанки. Вообще-то там уже давно не копанка, а полноценная шахта, и уголька она, между прочим, дает три короба за день». «Короб. Мера древесного угля, заготавливаемого на горных заводах, по весу примерно 20 пудов». Я постарался заступиться за свою угольную шахту. фигли 5 метров вниз прокопано и штольни в стороны пошли. Это вам не какая-то там убогая ямка-копанка? А почему Кузьма Алексеевич остановился у Матвея Григорьевича? Они знакомы? Приятели с детства. Вместе мальцами на Уральском заводе работали. Интересно. А давай-ка завтра их навестим. Я через пару лет медные рудники открывать планирую. Матвей Григорьевич обещал мне лучших горняков с Урала сманить. Вот и поговорим с ними о найме работников. И ведь продуктивно поговорили. Да к тому же еще и душевно. Староста Артели, в которой Гнат летом золотишко мыл, с заводным детком оказался. Сразу согласился отправиться в Россию на поиски желающих поработать на зарегистрированных мною приисках. И, надо признать, денег за столь ответственную миссию не слишком много запросил. Опять же, одну из моих малых золотых россыпи пожелал под свою артель взять. А что, я только за, пущай народ копает, меня и себя обогащает. Речь у него забавная, перемешана со всякими шутками-прибаутками. А одна присказка особо часто повторяется. Я умру, а ногой дрыгну. Фраза деда Фишки из книги Строговы. Георгия Макеевича Маркова. Очень уж она мне нравится, не удержался и вставил. «Ха, не удивлюсь, если так и будет. Задор из этого убеленного сединами дедули прет ну прям со страшной силой. Ему и на месте-то с трудом сидится. Такой живчик! Не передать словами. Когда артельное золото продавал, выглядел степенье, а сейчас под десятую рюмку водки раскрепостился и дает жару. Без остановки сыплет забавными историями из своей жизни. У меня уже живот от смеха болит». Правильно Гнат посоветовал спиртную и закуску с собой захватить. Беседа быстро приобрела нужное направление. Постепенно у меня сложилось впечатление, что староста всеми силами старается показать мне свою нужность и то, каким бравым руководителем он все еще является. Может, хочет получить теплое местечко управляющего шахтой или прииском? А что, весьма вероятно. Полагаю, его приятель Матвей Григорьевич – О всех моих планах по добыче меди и угля в Минусинском крае своему старому дружбану уже рассказал и о привольном житье-бытие на угольной шахте тоже не забыл поведать. Я из своих работяг жил и не тяну, вкалывать от зари до темна не заставляю, да при этом и плачу им по-божески. Мало того, механизацию кое-какую в целях облегчения труда ввел, клеть для подъема угля установил, вентиляцию оборудовал, домик для проживания работников отстроил. Мои угледобытчики обосновались здесь почти с комфортом. Шахтерами их называть пока рано. Как-никак четыре месяца назад все, кроме начальника, крестьянами числились. Но, думаю, Матвей Григорьевич из этих сельских пареньков года за два выкует настоящий пролетариат, с которым я смогу замахнуться даже на уголь Кузбасса. Спрашивается, почему бы и Кузьме Алексеевичу не захотеть на старости лет столь же сладко устроиться? Тут у купцов на этаких вот вышедших из народа старых спецов спрос слабый. Не нужны большинству купцов мудрые управляющие, им подавая управляющих злых, чтобы работники их до дрожи в коленках боялись, чтобы роптать, коль придется вкалывать больше положенного и думать не смели. А мне, наоборот, опытные старички требуются в первую очередь. Я собираюсь молодежь на шахты набирать. А кто из вчерашних крестьянских пацанов, хороших шахтеров, вырастить сможет? Только люди, всю жизнь в горнодобывающей отрасли проработавшие. Кто-то же должен дело с нуля начинать. Учить работяг в тесных штольнях кайлом и лопатой махать. Крепи-крепить, рудные жилы распознавать, да и за порядком на шахтах присматривать. Так что взял я на заметку пожелания Кузьмы Алексеевича. Вернусь из Питера, обсужу вопрос с Гнатом. Там, глядишь, и найдем хорошую должность для столь активного старосты. Одним из полезных начинаний, зародившихся у нас во время доверительной беседы, стала договоренность о скупке самоцветов, то есть драгоценных и полудрагоценных камней. Деды постараются донести до сведения всех своих знакомых мою заинтересованность в данном вопросе. Надеюсь, успеют местные золотничники до нашего отъезда все добытые камушки мне показать. Поражает отношение простых людей к самоцветам. Мало кто в них разбирается, поэтому все найденные интересные камни проверяются лишь на прочность. Как? Да просто кладут камень на наковальню и бьют по нему молотом. Выдержал? Не раскололся. Значит, представляет ценность. Полагаю, драгоценных камней загублено таким методом проверки великое множество. С полохи огня аж до крыши заводской добрались. Продолжал рассказывать очередную историю Кузьма Алексеевич. Рабочие в цеха идти отказываются. Кому ж заради чужого добра сгорать заживо хочется? Тут, значит, соуправляющий нам малым и орёт. «Вперёд, волчье семя, спасайте инструмент, иначе сгною!» А нам податься некуда. Рабочим-то что? Им в огонь нельзя, у них семьи. А нас, мальцов, хошь в огонь, хошь в воду. Добро-то, вишь хозяйское, а мы ничьи. И что? Да делать неча. Облились мы водой и пошли. Сунулись в ворота, а стены-то и поехали. Крыша нас враз углем накрыла. Только мы тогда с Матвеем мы спаслись, успели вырваться, а остальные ребята так в том пекле остались. Царствие им небесное». Он истово перекрестился, и все сидящие за столом последовали его примеру. «А ты, — говоришь, — детей щадить надо. Нет на заводах такого правила. Дети у начальства лишь средство лишнюю деньгу нажить. Им и платить гроши можно, и кормить чем попало. А помрет недоросток, ответ — ни перед кем держать не нужно». реальный случай, описанный работником Пожвинского завода. «Офигеть! Дикость какая! Еще одна примета современной действительности – ядрё на вуш. Для тебя, Сашок, дети и подростки являются неприкосновенным запасом, и, естественно, их нельзя посылать на ликвидацию разнообразных опасностей. А тут, пожалуйста, тушить завод не мужиков гонят, а малолеток, так сказать, малонужный расходный материал». И пускай старики свою молодость вспоминают, тогда еще крепостное право существовало. Только я уверен, и сейчас на многих заводах жизнь детей практически не отличается от недавнего прошлого. Черт, сколько же мне придется ломать эту систему? Уголек-то легко рубить, а с медной рудой намаешься. Это Кузьма Алексеевич уже своей работе на медных рудниках рассказывает. И там, я смотрю, хрень сплошная. Твердую породу взрывают? но делает это не специально обученный человек, подрывник, а каждый забойщик самостоятельно. Каждый сам бурит шпур, сам в него взрывную смесь закладывает, сам запольный фитиль готовит, сам его поджигает. Шпур — цилиндрическое углубление в горной породе для размещения зарядов при взрывных работах. И при этом редко кто из руководства объясняет молодым, как это правильно делать. Случается, подожжет фитиль новый рабочий, ждет взрыва. А его все нет и нет. И не вытерпит, пойдет в забой посмотреть, в чем причина. Там свою смерть и встретит. Да, такие дела. В медных шахтах от неумения ни одна сотня народу полегла. Черт, надо мне заранее заботиться обучением подрывников для шахт. Взрывчатка — это не игрушка. Каждому ее в руки давать хлопот не оберешься. А вот так и просидел я весь вечер, то смеясь до слез, то информацию на уст наматывая. Расстались почти по-дружески. А на следующий день у нас на заводе прошли торжества по поводу рождения первого в истории Сибири парового трактора. Доделал я все-таки это чудо. Четыре месяца возни, и вот, пожалуйста, паровоз и без рельс неплохо передвигается. Правда, такое транспортное средство сейчас локомобилем обзывают. Но для меня он остается трактором. Да, слабосильным, да, тяжеленным, да, неказистым с виду, но... Это ж первая ласточка. Не стоит от него многого ожидать. Пусть поработает мне во благо, покажет жителям Красноярска направление развития техники. А дальше поглядим, как жизнь сложится. Опять было много народа, много речей, много спиртного. Опять губернатор рассказывал нам о жизни в светлом будущем. Не иначе партийный деятель советской эпохи в него вселился. Опять мальчишки лазили по всему трактору, пытаясь засунуть нос в каждую щель. Эх, даже уезжать в столицу жалко стало. Мне бы нового железного коня обкатать за зиму, посмотреть, как он поведет себя в разных режимах, сколько угля станет потреблять, сколько груза тянуть. Но за месяц, что остался до отъезда, мне, дай бог, трактористов более-менее сносных подготовить. И то хлеб. Потом уж они сами будут новые агрегаты следовать, да заодно уголь с шахты на завод возить. Хватит уже крестьян для этого нанимать. Подумать только. Перевозка угля в город крестьянскими санями и подводами увеличивает его стоимость на 20%. Погрузка, разгрузка, 17 верст дороги. Умереть не встать. Не, за трактором будущее. И пускай первенец вышел недешевым, я уверен, в дальнейшем он себя окупит. Ну, может быть, не скоро, но уж когда-нибудь точно. А вот следующие трактора будут окупаться гораздо быстрее. Крупная стройка не за горами. Надо только озаботиться их усовершенствованием, вес и габариты сделать поменьше, а мощность двигателя побольше. Конечно, придется платить налог за использование локомобилей, но зато топливом для них будет служить почти дармовой бурый уголь. Не обошлось без наглядного показа мощи нашего железного монстра. Гремя огнем, сверкая блеском стали, мы вырвались на улицы столицы. губернской столицы. И, наводя ужас на всех попадающихся по дороге лошадей и собак, покатили по городу. Да еще и пару саней с веселящейся публикой за собой потащили. Двигались медленно и торжественно. Не хотелось ни привычки врезаться в какой-нибудь дом на повороте. Забавно было наблюдать за реакцией горожан, в первый раз завидевших нашу процессию. Все поголовно крестились и прижимались к стенам домов, стараясь держаться от нас подальше. И лишь потом, пообвыкнув, подходили ближе. Черт возьми, и это люди, которые уже видели пароход, причем многие на нем катались. А тут чуть ли не ужас на улицах. Ох, мама мия папа римский. И сколько же еще народа просвещать нужно, чтобы он новинки техники перестал воспринимать с испугом. Прям хочется вспомнить классику из той жизни и, перефразируя одного литературного героя, выдвинуть лозунг. Ударим автопробегом по дуболомству и невежеству. А что? Идея хорошая. Неплохо бы лето так через пять прокатиться громыхающей толпой по деревням и селам Енисейской губернии. Хотя бы по ближайшим. Пускай люди привыкают к виду металлических чудовищ новой эпохи. Порезвившись на улицах, мы выехали за город. Захотелось проверить, насколько шустро у нас пепелас получился. Пепелас. фантастический летательный аппарат из кинофильма «Киндзадза». Но, как ни старались, разогнаться быстрее 15 верст в час не смогли даже без груза. Если честно, я огорчен. Ожидал большего. Похоже, где-то ошибочка в расчеты закралась. Ну да ничего, разберемся. Настроение мне это особо не испортило. По сути, для поездок на шахту и обратно скорости 10 верст в час будет достаточно. По местным дорогам и так-то не шибко полетаешь. А скоро еще и снега навалит выше крыши. Ай, да бог с ним! Как бы там ни было, а Красноярск вместе с окрестностями с моей помощью потихоньку меняется. И, надо признать, меняется в лучшую сторону. Ну и как тут не поверить пророческим речам губернатора о нашем светлом будущем? Встреча с горными инженерами, приглашенными Нестором Андреевичем для найма на сезоны 70 и 71 -го годов, прошла просто великолепно. И мне и софии они сразу понравились. Все трое – люди семейные, всем уже за 35. Опыта чувствуется не занимать. Что порадовало, разговаривали они с нами без стеснения и под обострасти. По всем параметрам, видно, Нестор Андреевич подобрал себе в помощь таких же грамотных специалистов, как и он сам. Мы во всех подробностях обсудили состояние дел золотодобычи в губернии, особенно в Минусинском крае. оценили надобности и возможности исследования края на наличие меди и угля. «Господа со мной согласились. Пора искать не только золото, но и другие полезные ископаемые. Сибирь всем богата. Необходимо лишь найти эти богатства. Ну, а кто ищет, тот обязательно найдет, если станет делать это под моим руководством». Гнат рассматривал своих будущих наставников и соратников с огромным интересом. Был немного смущен, но старательно это скрывал. Мы его представили как близкого родственника, желающего получить опыт ведения горных работ. Сейчас он, можно сказать, наш приказчик, а потом, глядишь, и купцом станет. Многие местные купцы свою карьеру именно так и начинали. Снаряжение каждой поисковой партии обойдется мне примерно в 2,5 тысячи рублей серебром. Плюс тысячу нужно оставить Нестору Андреевичу на непредвиденные расходы. То есть 8,5 тысячи с кошелька долой. Подготовка приисков к разработке денег отнимет еще больше. Об инструментах, начиная с ваш гердов и мутильных чанов и заканчивая лопатами, позаботится завод и лично Потап Владимирович. А надежды и питанием рабочих должен будет обеспечить Нестор Андреевич. Он отныне является управляющим всеми нашими приисками на юге Енисейской губернии. ваш герд и мутильный чан. Приборы для промывки золотоносных песков. На нем лежит ответственность за разработку уже найденных месторождений и за поиск новых. Поговорили мы и об исследовании Амура с притоками. По самым скромным подсчетам, отправка поисковых партий на Дальний Восток обойдется мне в полтора раза дороже, чем в Минусинский край, а посылка туда людей на работы влетит, ну, просто в охрененную копеечку. Вот блин, и где ж мне нарыть реку серебра, чтобы отыскать и добыть море золота? В начале ноября аукнулась нам с Потапом прокатившиеся по Сибири слава нашего завода как производителя лучшей механики. Приехали люди аж с самого Урала. Хитромордый приказчик вместе с довольно умелым мастеровым. Чьи интересы представляют, говорить не пожелали. Мол, от купцов они екатеринбургских прибыли. На продажу товары ищут, а кому его продадут, и сами не знают. Изучили нашу технику и купили несколько станков, насосов и паровиков. Торговались долго. На кредит и рассрочку платежа я ни в какую не соглашался. Ага, видали мы таких ушлых. По семь раз на дню и в разных ракурсах. Предоставь кредит и ищи потом по всей России. Не, я понимаю, сейчас так принято, ведь как минимум половина торговых операций совершается в кредит. Но опять же, мне известно, что невозврата кредита – явление в империи частое. Времена суровые, с товаром может случиться все, что угодно – Купцы, кстати, именно поэтому закладывают в свои сделки прибыль в 200-300, а то и 400%. Даже если один покупатель из трех прогорит, им не страшно, они без навара не останутся. А нам спрашивается, зачем такой геморрой? Мы этих людей видим впервые, доверия у нас к ним нет. Короче, деньги на бочку и точка. В конце концов, гости нехотя расплатились наличными. Больно уж станки понравились». Я предложил переправить закупленное с караваном, отправляемым мною в Питер. Но они его дожидаться не стали. За пару дней нашли транспорт и укатили. Подозреваю, кто-то собрался изучить образцы нашей продукции и наладить выпуск схожего товара на своих заводах. Что ж, лаком в руки и ветер в задницу. Те же шестеренки эти умники замаются повторять. У нас на ответственные детали отличная тигельная сталь идет, плюс термообработка и шлифовка на уровне. Ой, да умели бы на Урале дублировать лучше давно бы за заграницы все слямзили. А так выйдет, как обычно, ни богу свечка, ни черту кочерга. 8 ноября Софа, Машка, я и Гнат ближе к вечеру собрались вместе в моей комнате. Приказали охране нас не тревожить и скромненько, по-семейному, отпраздновали именины Мишки. Нельзя о нем забывать, неправильно это будет. Он как бы наше духовное связующее». Он тот, кто изменил наши судьбы и объединил нас. Два часа мы предавались воспоминаниям о жизни на хуторе, пели песни, веселились, вспоминая деревенские калятки и прочие забавные происшествия. Потом наше уединение нарушили заглянувшие на огонек друзья-соседи и пошло-поехало. Разгуляева, набирая обороты, выплеснулась в гостиную. И песни, и соло, и хором, и танцы до самой ночи. Ух, хорошая эмоциональная разрядочка состоялась на фоне жарких трудовых будней. А двенадцатого ушел наконец-то караван с рабочими и оборудованием в столицу. Ох, и запарился же я, пока решил все вопросы. Приходилось и упаковку станков контролировать, и с питанием людей разбираться, и даже личные взаимоотношения молодежи улаживать. Кое-кто из парней, отъезжающих в Питер, просил, чтобы я их подружек вместе с ними отправил. а некоторые девушки постарались замолвить словечко за своих кавалеров. Достали в натуре. Прям свадебный кортеж какой-то получился, а не торговый караван. А мне так нервотрепка сплошная сверх остальных забот, причем с утра и до вечера. Новые назначения я был вынужден согласовывать и с родителями отправляемых, и с Софьей Марковной, ведь девушки — это как бы ее епархия. В ходе выяснения отношений у меня возникло нехорошее предчувствие — Вот не удивлюсь, если какая-нибудь девица доберется до нового места работы беременной. Вероятность подобной ситуации очень встревожила, и я намекнул софии о возможности такого развития событий. Пусть на стоечке какой-нибудь девушкам дорогу даст, что ли. И, кстати, не надеются ли девочки и мальчики в столице свадьбы сыграть? Не собираются ли они там окольцеваться по любви, пока рядом нет родительского пригляда? Не хватало мне еще после возвращения конфликты всякие с недовольными главами семейств трясать да в Питере придется загрузить молодежь работой по самую маковку, чтобы на глупости времени не оставалось. Боже, и за что мне все это? Только успели подготовить оборудование для Питера и отправить караван, как пришел большой заказ от купца Сибирякова. Наши паровики, инструменты и станки, выставленные на Иркутской мануфактурно-ремесленной выставке — Вызвали огромный интерес у тамошних купцов и промышленников. Похоже, зима у моего напарника Потапа будет жаркая. А ведь ему еще и кучу заказов на оборудование для золотых приисков оставил. Как-то не вовремя я уезжаю. Совсем не вовремя. Еще годик здесь покантоваться не помешало бы. Но планов уже не изменить. Ай, ладно, сложилось, как сложилось». «Производственный процесс мы отладили от и до. Количество рабочих у нас с каждым днем возрастает. Идут на завод люди, причем охотно идут. Это радует. Так что Потап справится вон, он какой довольный стал, когда о новых заказах узнал. Выглядит прям как кот объевшейся сметаны». Последние дни перед отъездом пролетели в бешеной лихорадке. Беготня по заводу и городу не прекращалась целыми днями. Хотелось до отъезда успеть сделать все – В результате я задергал и рабочих с мастерами, и напарника Потапа, и Гната, да к тому же и трактор, чуть не угробил. Слишком долго он на морозе простоял, еле потом отогрели и с места стронули. Паровые трактора и паровозы не любят холодов и требуют постоянного подогрева. Что будет, если замерзнет вода в котле? Лучше и не представлять». 23-го весело отпраздновали мой день рождения Александру Патрушеву по документам уже 18 лет, а это значит подрос общественный статус моей персоны. Отныне могу жениться. Соответственно, увеличилась моя значимость в глазах окружающих, и вопросами о моем браке теперь не только нашу старшую донимают, но и меня самого. Отцы девиз, созревших для замужества в разговорах со мной, регулярно на тему продолжения рода съезжают. а сами девушки при встрече улыбаются всё шире и шире. Ну, наверное, и правильно, что мы отсюда сматываемся. Может, за время нашего отсутствия страсти немного поутихнут, а то даже Любовь, у Сергеевна, моя дама, сердце, ну или того, что пониже, начала какие-то непонятные намёки делать. Мол, не пора ли увеличить продолжительность нашего совместного времяпрепровождения? Завтракать, ужинать и ночевать ты у меня можешь». Опыт прошлой жизни подсказывает, пора делать ноги. К концу ноября мы завершили все дела, оформили и подписали бумаги. При содействии губернатора получили подорожные. В этот раз как большое начальство поедем, на тройках. Отправляемся в Петером. Софья Марковна и Светлана с Машулей в одной кибитке, а я с поручиком Вяземским другой. Он вполне выздоровел для дальней дороги. И хоть пока еще немного слаб, оставаться в Красноярске категорически отказывается. Ха, боится невесту одну отпускать. Ну как же? Вдруг красавицу Светлану в столице уведут. Утром 25 мы наконец-то тронулись в путь. Прощай, Красноярск. Ты нам очень понравился, но дела зовут в дорогу.